невольно зажмурились. Вначале бросают курить, потом пить, потом и вы собираетесь сбросать все вместе или по отдельности? – спросил Бонд. Она глянула насмешливо. Не гоните на поворотах, мистер Бонд. Но если вы н а ч е т выпивки, Ладно, но только где-нибудь за городом. Здесь слишком жарко. Знаете, с т а р у ю в е щ ь возле форта Монтегю. Бонд засек, как она быстро оглядела улицу. Там неплохо. Едем, я подвезу вас. Только не касайтесь корпуса машины, обжигает до да волдырей. Даже белая кожа сиденья.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 Ее наряд — шелковая блузка без рукавов, в узкую голубую полоску и кремовая п л е с с и р о в а н н а я юбка — вызвали у Бонда смутные воспоминания о солнечных днях времен традиционной студенческой регаты в х е н л и Никаких украшений, кроме мужских квадратных золотых часов с черным циферблатом. На ногах сандалии из белой замши, которые гармонировали широким белым замшевым поясом и довольно дорогой сумочкой, лежавшей вместе с черно-белым полосатым шарфом на сиденье между ними. Бонду было достаточно известно о ней из иммиграционной анкеты, одной из сотен анкет, просмотренных за утро. Ее звали Доминетта Витали. Она родилась в Бальцану. Итальянском Тироле, наряду с итальянской в ней была австрийская кровь. Ей двадцать девять лет. В графе профессия значится актриса.